4. С высокого обрыва океан казался самим миром, гигантским синим столом, по которому ползали редкие мелкие чёрточки судов. С жаркими лучами местного светила сражался резкий морской ветер, несущий прохладу и пятнающий синее море частыми белыми барашками. Одна из чёрточек развернулась и ползла безжалостно, давя эти барашки к берегу. Точнее, изломанному, как не глубокий фьорд заливу, служившему имению Уров морской гаванью. Уже можно было разглядеть длинный узкий корпус с одинокой надстройкой, сдвинутой на нём далеко вперёд, на нос. Прошло 10 дней с того момента, как я очнулся. Я по-прежнему ничего не помнил, но уже многое знал. Бланшет был тщательно изучен, все обитатели усадьбы, видевшие меня раньше, а таких немало, опрошено. Когда мне показали оплавленный кратер, оставшийся во дворе после того, как меня пыталась сжечь собственная супруга, о чем мне охотно насплетничали в благодарные уши дворовые люди, я с огромным вниманием отнесся к местной особенности — магии. Почти все время теперь я тратил на восстановление утраченных знаний и умений, используя как собственные заметки в планшете, Так и постоянно экспериментируя. Если верить моим собственным записям, источником магии на планете была настоящая чёрная дыра, висевшая где-то неподалёку от этой системы. Поток материи от этого объекта, точнее, той материи, которая посчастливилась его миновать, достигал Мау, искажая устойчивое равновесие. Как это ни удивительно, но местные прекрасно знали об этом. Более того, до того, как их настигла чудовищная катастрофа, навсегда изменившая развитие местной цивилизации, они успели разработать вполне рациональное объяснение местным чудесам. Древние, так они звали своих предков, считали эту теорию новой физикой. Я долго пытался вникнуть в запись путанных объяснений по этой теме незнакомого молодого парня по имени Виу Тих, сохранившуюся на планшете. Но в результате отложил задачу до лучших времён. Жизнь обрушилась на меня потоком более насущных и приземлённых загадок, которые, в отличие от наследия далёких предков, долго ждать не могли. Всё, что я успел усвоить из этой теории, это то, что материя, которая нас окружает, лишь отражение в нашем сознании череды случайных событий. рождаемых взаимодействием простейших элементов. И из них, которым посчастливилось избежать поглощения уникальным звёздным объектом, искажали вероятности формирования событий. Это напомнило мне, как в минувшие времена игроки в залах игровых автоматов внимательно следили за теми машинами, которые очень долго ничего не выигрывали. Считалось, что вероятность выпадения нужного события на них нарастала со временем. И хотя на самом деле изменялась вероятность только сложного составного события, они умудрялись тем не менее извлекать из этого иллюзорную выгоду. Ветер и солнце, сверкающий океан и маленькое к цели стремлённое судно. Уже можно было разглядеть фигурки каких-то людей, вероятно, матросов. лениво двигавшихся по палубе. Наверное, это была стремительная яхта, и ее владельцы гордились своим судном, но отсюда, с обрыва, сцена выглядела почти неподвижной, и если бы не пенный след за кормой и периодически взлетавшие из-под носа яхты, искрящиеся на солнце султаны воды, то можно было бы решить, что маленькая суденушка зависла на месте. Источник моего собственного дара — Если это можно так назвать, носил принципиальный иной характер. Если верить тому, что он фантазировал забытое я в взаимодействии биологической материи и потока от чёрной дыры, основывалось на механизме работы клеток нервной ткани, нейронов. На базовом уровне они занимались очень простой работой: накапливали энергию для передачи электромагнитного импульса. Сортируя ионы разных веществ по разные стороны своей мембраны, по внешним или внутренним причинам эта энергия периодически сбрасывалась, для чего клетки открывали особые каналы, через которые, благодаря накопленной разности концентраций, устремлялся поток ионов. Для мозга это выглядело как испускание периодического импульса каждой клеткой с регулируемой частотой. или по особому запросу. Но на атомном уровне и ионы, например, калия ничего не знали о том, что за открывшимся рядом с ними каналом дефицит их собратьев. Их движение полностью определялось неумолимой логикой вероятностей. Чёрт его знает, почему, но присутствие материи чёрной дыры приводило к искажению предсказуемой картины. И в конечном счёте нейрон запаздывал с ожидаемым ответом. Или наоборот, срабатывал раньше времени. Для высшего уровня сознания это имело видимые последствия. Я, например, ощущал местную магию тактильно, чувствовал её шевеление или дуновение самого источника чёрной дыры, притаившейся где-то над южным полушарием планеты. Это и был тот самый сквозняк, который меня задачил после пробуждения. Я повертел головой. Кажущийся бесконечным обрыв, отделявший материк от океана, пустошь, как будто поросшая редкой серой шерстью, далёкая тёмная полоса леса за спиной и просторно раскинувшееся строение поместья семьи местных аристократов. Пейзаж совсем не казался инопланетным. Я был уверен, что то похожее можно легко найти на земле. Впрочем, возможно, опять вмешались эмоции. Единственное, что соединяло меня с моей памятью. Судя по всему, я провёл здесь не один год, привык. Моё отличие от местных состояло в том, что основная часть моего организма состояла из вещества, которое я принёс с собой с земли. а значит, она не содержала в себе материи источника. Все вероятностные процессы были однородны и предсказуемы. Я был слеп и глух к магии, как и большинство женщин, и почти все мужчины здесь на Мау, так называли они свой мир. Вещество, из которого состояли их тела, напротив, все местного происхождения. Но так как и оно было однородно, без примеси земного, то влияние источника они, как и я, не замечали. Со временем, чем больше я здесь жил, чем больше ел и пил, можно сказать, потреблял тем или иным способом вещество, отмеченное необычной близостью, тем больше в моем организме накапливалась разница между земным и местным. В конце концов, она стала настолько существенной, что отразилась на работе нервной системы, Исказив стандартные процессы, я стал чувствовать то, что раньше мог наблюдать только через приборы или приспособления. Ещё позже, видимо, градиент достиг такой величины, что уже совершенно непонятным для меня образом я смог взаимодействовать с этим потоком. Правда, не непосредственно. Мозг реагировал на искусство скелли, так называли местных носителей магии, или на поток изменённый движущимися в нём кристаллами. Скорее всего, и то и другое было принципиально одинаково. Мозг Скелли играл роль своего рода кристаллической решётки. Я же реагировал на тени, которые порождали подвижные кристаллы, обдуваемые воображаемым ветром. Непосредственное искусство, которым владели немногочисленные избранные женщины на планете по-прежнему было мне недоступно. Кто его знает почему? То ли от того, что я мужчина, то ли из-за моего земного происхождения. Все эти мысли не случайно теснились сейчас в голове. Приближавшееся судно принадлежало Ордену Скелли, могущественной организации, объединявшей всех без исключения магов планеты. Исключение? Либо гибли сами без должной дрессуры и воспитания, либо их безжалостно уничтожали члены Ордена. Обитатели имения не смогли сообщить мне ничего существенного о недавних событиях, но одно они знали точно. Причина, из-за которой я потерял память и волосы — Орден. В отсутствие главной скелли семьи, до сих пор виденной мною лишь на фотографиях моей супруги, Визит яхты ордена не предвещал ничего хорошего. Суры, правда, по очередной раз неясным причинам были уверены, что я с лёгкостью справлюсь, если уж я чего-то такое учудил. Жаль только, что никто из них не был в курсе того, чем же я так отличился. Стоявший рядом с урхил, начальник охраны по месте, мрачно просидел. Кто-то ведь стукнул. Ты о чем? Я уже настолько освоился, что мог поддержать несложный разговор. Ясно, что им сообщили. Ты проснулся. И хозяйки нет, как назло. По твою душу или я? Если им сообщили, то они тоже должны были? Сразу же, не сомневайся. Но только без твоего этого сарайчика она вернуться так быстро не сможет. Сурхил? Покосился настороженно и на всякий случай добавил: Извини, хозяин, никак не выучу, как эта штука летучая называется. Не за что. Называю её самолётом. Ага. Вот я и говорю. Настучал кто-то. Как бы подловить козла? Вернулся он к своему. Если верить моим записям, обригены попали сюда с земли где-то в мезолите. С собой они принесли то, что было жизненно необходимо для них в то время. В основном, домашний скот. На планете прекрасно прижились козы, овцы, коровы, свиньи, которые, правда, сильно отличались обликом от привычных мне. Здесь не знали домашние птицы, как и птиц вообще. У местных не было собак или кошек, или были, но не выжили. Все это мне вспомнилось, когда Сурхил выругался в адрес неизвестного стукача. По понятным причинам здесь не было ругательств, которые каким-либо образом затрагивали женщин. Ну, разве что межпланетная дура присутствовала. Самые страшные оскорбления были связаны с наименованиями различных видов домашней скотины. «Козел!» Что удивительно, для культуры, отделённой от земли тысячелетиями, полностью соответствовал. Местная биосфера оказалась удивительно приветливой к пришельцам, одарив их многочисленными неизвестными земле благами и почти ничего не взяв в ответ. Вообще уровень развития жизни на этой планете примерно соответствовал тем земным эпохам, когда жизнь впервые выбралась и закрепилась на суше. Существа, которые могли самостоятельно передвигаться, обитали исключительно в воде. Суша же, как говорится, почти по макушку заросла неподвижной живой формой, отдалённым аналогом, который можно было назвать грибы. Лосская макушка обрыва, на котором мы стояли, была покрыта сероватыми кустиками, напоминавшими высушенные ветки кораллов. Из планшета я уже знал, что они все единый организм. Точнее, все эти кустики, возвышающиеся над поверхностью грунта, плодовые тела одного гигантского организма, обитающего под почвой. По совместтельству все эти отростки, от крохотных синих червячков до гигантских лесов чёрного цвета, занимались, вероятно, какой-то формой фотосинтеза, что однозначно всё же отличало их от грибов. Между тем, судно уже миновало вторы изогнутого залива. Ещё немного и скрыться под скалой. Можно, конечно, прогуляться до береговой беседки или ротонды. Оттуда виден причал, но Сурхил заявил, что это не по чину. Мне плевать на чины. Но темнокожий пожилой индейец, у него была примесь древней крови, состроил такую физиономию, что я решил не травмировать его нежную психику. и дождаться гостей в имении к тому же по такому случаю дара настояла чтобы я обязательно переоделся а не шлёлся по двору как я обычно делал в костюме бандита из облачного края что такое облачный край я знал но до сих пор не был в курсе какое отношение я к нему имею хотя и предпочёл неосознанно одежду раздражавшую моего заботливого опекуна Сурдара категорически отказалась просвещать меня по этому поводу. Что-то там было связано с Анной. Адара готова была рассказывать любые слухи и сплетни, но стоило им хотя бы отдалённо коснуться Скелли, замолкала как партизан на допросе. Однако тут я взбрыкнул и ограничился тем, что накинул на свой бандитский наряд Длинную тёмную накидку с цветами семьи Ур и вместо удобных мягких мокасин почти тапочек нацепил короткие сапожки, ноги в которых при местном тёплом климате безжалостно прели. Ладно, цари вон какие железки на себе таскали и всё ради понтов. Кутерплю. Предки толк в дипломатии знали. И если так себя мучили, значит, это было необходимо и выгодно. По причине своей новоприобретённой лысины, а главным образом из-за отсутствующих бровей, последние дни я привык накидывать на голову капюшон, не только защищавший от дождя, но и от солнца. Главные уборы на Мау по счётам не пользовались, насколько я мог судить, разве что простолюдины частенько накрывались чем-то похожим. но вьетнамские плетённые шляпы конусы. Так что завершил я процедуру подготовки к дипломатическим переговорам, натянув на гладкую как шар голову кепишон под неодобрительным взглядом Дары. Имение представляло из себя анфиладу просторных дворов, соединявшуюся арками. Мне почему-то совершенно не хотелось демонстрировать прибывшим, кто бы они ни были, Мой когда-то летавший сарайчик. Почему я решил, что если разговоры затянутся, то поведу гостей в большой зал, служивший уром чем-то вроде клуба? Вот и Дара подтвердила, что это обычная практика. Время подпирало. Кто бы ни прибыл на яхте, они уже должны были забраться на береговой утес, и мы зашагали через арки. Впереди Сурхилл, Следом я, за мной Дара. Больше никого. Обычные суры попрятались, соблюдая неведомый мне протокол. Дара, а если бы я тоже уехал, кто бы встречал гостей? Никто? Им бы ещё на пирсе сообщили, что хозяев дома нет. До свидания. Я от неожиданности остановился. Да ладно. А что так можно? Дара испуганно смотрела на меня. Сур-Хилл, сделав несколько шагов, остановился и с усмешкой обернулся. «Нельзя. Они знают, что ты здесь, понимаешь?» «Хилл, дружище, я-то понимаю. Но вот ты как объяснишь, почему приболевший хозяин кому-то, о ком и понятия не имеет, что-то должен?» «Никак. Я Сур. Моё дело — служить семье». Вели, пойду скажу, что ты не хочешь встречаться. Мне вспомнилось азиатское понятие потерять лицо, я вздохнул и сказал: "Ладно, почему нет? Пойдём, встретимся". Не успели мы войти в соседний двор, как Варкина напротив появились три незнакомые женские фигуры. Пожилая, но крепкая тётка возглавляла процессию, следом немного позади и по бокам Её сопровождали две молодые женщины: одна высокая и худая, вторая плотная толстушка. Все одеты предельно скромно: длинные тёмные платья и странным образом повязанные вокруг головы платки, тоже чёрные. Всё старое, прошептал Сорхил и остановился как вкопанный. Я сделал несколько шагов в одиночестве и огляноса Дара осталась стоять под аркой. Сурхил замер там, где остановился, мрачный как туча. Значит, отдуваться предстоит мне одному, что, учитывая мое состояние, потребует еще той дипломатии. Впрочем, гости никаких чувств во мне не возбудили. Приближаясь к идущим навстречу женщинам, я заметил оплавленный кратер. так и не отремонтированное свидетельство бытовых семейных размолвок в семье Скелли. «Неудачно получилось», — подумал я. «Не самое ухоженное место для парадного караула и почетной встречи». Тетка, шагавшая впереди, тоже заметила артефакт и, не обращая на меня внимания, как если бы я не имел никакого значения, изменила курс, Явно намереваясь осмотреть достопримечательность, её спутница остановились, переглянулись и не сдвинулись вперёд ни на шаг, уставившись на меня и обожжал плечами. Не очень-то вежливо со стороны гостей. Но мне ещё не доводилось встречаться с людьми, которые с весомым основанием считают себя хозяевами планеты. Так что, кто его знает? Какое поведение для них естественно? Здравствуйте, пришлось здороваться первым. Уши как будто заложило, точнее, в них повис тонкий комаринный звон. Никакого волнения не было, и потому я задачно подумал: "С чего бы это?" Тётка смешно оттопырила губы, покосилась на меня взглядом и вместо приветствия поинтересовалась: "Что? Хозяйка так напекло, что не вытерпела, прямо тут кого-то спалила. Разглядывая не маленьких размеров промоину в каменном покрытии, окружённую красивыми волнами в затвердевшем камне, я спокойно ответил: "Почему же сразу спалила? Просто хотела быть убедительной". Странно, но мои слова, похоже, удивили гостью гораздо больше, чем вид кратера. Она отвернулась от него и уставилась под мой капюшон. «Кто такой?» «Вам не кажется странным интересоваться этим в чужом доме, даже не представившись хозяину?» «В свою очередь я с интересом разглядывал первую встреченную мной после пробуждения с Келли. Ничего особенного. Женщина как женщина. Лет шестьдесят, седые волосы выбиваются из-под платка. Характерные для местных черты лица. Про себя я стал называть их индейцами». Уверенный хозяйский взгляд тёмных, почти чёрных глаз. Не знаю, почему, но я чувствовал себя совершенно спокойным, стоя рядом со смертельной опасностью. За последнее время эмоции стали для меня почти единственным, что соединяло меня с тем, кто провёл здесь несколько лет жизни. Я привыкл себя доверять им. Я задала вопрос. Ну что же, извольте, я отвечу. Не стал я упорствовать. Меня зовут Илья. А вас? Позвольте поинтересоваться. Какое-то неясное движение мозгло по моему лицу, и откореска подняла руку в восстанавливающем жесте, обращённом к её спутницам. Я не знаю, почему внезапно напрягся. Почудилось что-то знакомое, что-то нехорошее, бросило в жар. Стиснув зубы, и, морщась от неприятного, но быстро прошедшего ощущения, я внимательно смотрел на тетку. Она почему-то молчала, похоже, удивленная. Мне надоели эти гляделки, и неожиданно для самого себя осипшим голосом я выдавил. — Я тоже задал вопрос, если ты не заметила. Лицо гости дрогнуло. Она поклонилась и отступила на шаг назад. — Сестра Ир... Она немного помолчала, двигая губами, и продолжила, указав рукой на своих спутниц. «Сестры Аура и Рета сопровождают меня». Она еще немного помолчала, неожиданно улыбнулась и продолжила. «Я виновата. И прошу прощения, Эль или я. Я не узнал о вас. Мы ведь не были знакомы». Я посмотрел на ее спутниц». Они склонились в похожем неглубоком поклоне, не спуская с меня глаз. Старшая не посчитала нужным обозначить, кто из них кто. Поэтому для меня они стали длинной и короткой. Если последняя смотрела едва ли не с восторгом, как если бы я внезапно оказался известным артистом, любимцем дам и юных девушек. Вот длинная сверлила меня взглядом, который не оставлял сомнений в её чувствах. Она ненавидела меня. Что привело вас сюда, сестра Ир, успокаиваясь, спросил я. С желанием переговорить с вами. Эль Она мягко улыбалась. Хотя надо признать, наша разведка писала вас совершенно иначе. Что странно. Вы знаете, среди сестёр ходят слухи о том, что вы заросши волосами варвар-мун. Среди местных обитателей Ходят слухи, что общение с послушницами вашей обители стоило мне всех волос. Разве разведка об этом не докладывала? Я ответил совершенно честно. Кто бы ни была эта сестра, но это первый человек, который мог пролить свет на мою странную болезнь. Правда, я чувствовал, что сообщать ей в простоте душевной о моих проблемах не стоило, тем более признаваться в том, что ничего не помню. Попробую говорить и кивоками. Улыбка сползла с лица Ир, как будто и не бывало. Мне показалось, что сейчас она стала более естественна, что ли. Этот прискорбный инцидент наша незаживающая рана. И я здесь именно для того, чтобы уверить вас, что он не будет иметь никаких последствий. И всё? Я изобразил удивление. Сестра Ира оглянулась на своих спутниц, смотрела двор и ответила неожиданно тихо. "Илья, я видела на скале у лестницы милую беседку. Если вы не возражаете, мы могли бы переговорить там, и как я надеюсь, навсегда закрыть это недоразумение. Странный выбор места для беседы. Я хотел предложить вам уютное помещение, где нас могли бы достойно обслужить". — Ну, вы здесь в гостях, поэтому поступим, как вам удобно. — Благодарю вас. Честно говоря, у нас очень мало времени. Я надеюсь, что не задержу вас надолго. А прием по всем правилам — это жуткая волокита. — Каждая потеря имеет свой смысл, — глубокомысленно заметил я. — Ну, давайте не терять лишнего времени, если его действительно не хватает. Пойдемте. — Пойдемте. Приглашающим жестом я поднял руку. Сопровождающие Ир сёстры развернулись, как орудия главного калибра линкора. Длинная едва не прожгла во мне дырку. Короткая готова была украсить меня розовыми слониками. Что было хуже, я не знал и предпочёл бы не проверять вовсе. В обсуждении погоды и особенности навигации наша компания вернулась к обрыву над заливом. Интересно, но мои суры так и не приблизились. Я заметил лишь сурхила, мелькнувшего у входных ворот. Сестра Ир знаком велела своим спутницам оставаться на месте, после чего мы вошли в небольшое изящное сооружение, в другое время очевидно доставлявшее истинное наслаждение беседой и открывающимися видами его посетителям но не в этот раз дул довольно сильный ветер и поначалу мне показалось что выбор этого места был плохой идеей но видимо я о чём-то не догадывался сестра напротив похоже оказалась рада ветру она подсела поближе и заговорила эль Вы должны догадываться, что в монастыре существуют люди разных взглядов. Я уже догадался об этом по вашим сопровождающим. Они не просто сопровождающие, они соглядатаи. Условно говоря, представители разных фракций. Ну, хорошо. Вы ведь приехали не для того, чтобы сообщить мне очевидное. Монашка кивнула. Официально я должна вам сообщить, что монастырь сожалеет о действиях некоторых членов общины и надеется, что произошедшее поставит на этом точку. Мне поручено добиваться от вас обязательства не мстить ордену в обмен на обязательство не чинить вам препятствий в ваших действиях. Что, кстати, вы на это скажете? Орден считает эти предложения равновесными, У меня есть сомнения, и я хотел бы обсудить это со своей семьёй, прежде чем принимать решение. Я, что называется, лепил Горбатова. Да и почему я должен мстить ордену? Не кажется ли вам, что кто-то путает почтенную организацию и свою личную шкуру? Гостья одобрительно кивнула. Именно. Значительная часть сестёр ничего не знала о действиях некоторых И теперь, независимо от отношения к вам как к Келю, не понимает, почему должна отвечать за чужие грехи. На этот раз к нему я. Ага. Те, кто меня ненавидит, но не убивал, не хотят сейчас отвечать за остальных. Они хотят сначала попробовать, а потом уже отвечать. Зачем вы так, Илия? Часть сестёр вообще воспринимают вас как посланца богов. Они готовы сами умирать ради ваших непонятных целей. — Не надо за меня умирать, — морщась прервал я. Сестра Ир не обратила никакого внимания на мой возглас. — Речь не о том. Часть из нас не хочет, чтобы вы соглашались на эту сделку, и хочет, чтобы вы об этом знали. Монашка внимательно смотрела на меня. — Думаю, я вас прекрасно понял. Сделка в любом случае не состоялась бы без моей семьи. Вы же это понимаете. Так что можете передать, что я вас услышал и пока не готов обсуждать первоначальное предложение. Такой ответ вас устроит? Манашка откинулась на скамье, чем-то недовольная. Немного подумала. Я её не торопил. И вновь наклонилась, чтобы продолжить, когда позади раздался какой-то шум. Мы обернулись. Среди эскорта посланницы обнаружился незнакомый мужчина в одежде моряка. Длинная посмотрела в нашу сторону, её взгляд оцарапал моё лицо злобой. Что-то сказала своей напарнице и быстро зашагала к нам. Что это случилось? Объявила очевидное моя собеседница и вышла из беседки. Я тоже поднялся, но остался позади. Рассматривая неясную суету и спешку в свите посланицы, длинное что-то объясняла сестра Ир, но расслышать из-за ветра её слова было невозможно. Манашка знала, что делала, когда предложила использовать для переговоров на первый взгляд довольно неуютное место. Наконец Ир кивнула, смотрелась куда-то в море, потом вернулась в беседку. «Я очень сожалею, Эль или я, что вынуждена прервать нашу встречу. В любом случае, надеюсь, вы поняли главное, что я собиралась вам сообщить». Она оглянулась на длинную, по-прежнему стоявшую неподалеку. «Пожалуйста, не принимайте поспешных решений. Надеюсь, что мы сможем уладить любое недопонимание через переговоры». «Может быть, вы объясните причину такой спешки?» Мы по сути ещё и не начинали говорить. Вы проделали неблизкий путь, но так ничего нового и не сообщили, что происходит. Манашка замялась, вновь посмотрела на море, повернулась ко мне. Ну, я думаю, вы догадываетесь. Мы не рассчитывали, что ваша супруга будет здесь. Она оказалась необыкновенно стремительна по ряду причин, вы их знаете. нашу встречу сейчас невозможно она публично поклялась жечь монастырь и мы вынуждены она всмотрелась в тень моего капюшона быть нестись к этому предельно серьёзно я оглянулся неподалёку мялась на ветру длинная не сводя с меня ненавидящего взгляда чуть дальше стояла короткая в сопровождении уже виденного мною матроса на заднем плане У начала длинной лестницы, ведущей к причалам внизу, застыл мрачный сурхил. Заметив мой взгляд, он замахал рукой, что-то показывая. Если бы не слова гости, я бы ни за что не догадался, что происходит и что могут значить эти ужимки начальника охраны. Откуда все эти люди знают о прибытии супруги? Хорошо, не буду настаивать. Предлагаю вернуться к этому разговору позже, если вы не возражаете, дипломатично ответил я, уже погружённый в неожиданную новость. Интересно же увидеть женщину, заметьте, необыкновенно красивую, если судить по снимкам в планшете, которая, по уверению окружающих, моя жена и мать моего ребёнка. Прекрасно. Приятно было познакомиться, Эль Ильия. Мне тоже. Благополучного вам возвращения, сестра Ир. Гостья, не говоря больше ни слова, быстро зашагала, что-то бросив на ходу длинной к лестнице. Я отвернулся, рассматривая залив внизу и длинный утёс противоположного берега, скрывавший подходы с севера. В этот момент острое, жёсткое жало, похожее по ощущению на выстрел, ударило меня в затылок. Тело охватил невыносимый жар, странно сочетающийся с трясущим ознобом, заставившим встать торчком несуществующие волосы на руках. Меня затрясло в буквальном смысле этого слова. Я медленно повернулся, чтобы обнаружить рухнувшую длинную, стоящую над ней со искажённым лицом сестру Ир и бегущую к нам короткую. Терпеть невыносимую лихорадку стало совершенно невозможно. и я, толком не осознавая, что делаю, сбросил липкое возбуждение в сторону темно-синей воды залива, чтобы с немалым удивлением уставиться на последствия этого действа. Воздух на всем протяжении пятидесятиметрового отрезка до поверхности моря исказился, ломая очертания скал напротив и уперся в могучий фонтан воды, выстреливший с оглушительным хлопком из безмятежного залива я шалела следил, как сыпется вниз в центр расширяющегося кипящего круга взлетевшая вода как что-то кричат внизу люди на палубе ординского судна как несётся стремглав вниз по береговой лестнице матрос гостей лихорадка ушла сестра Ир очевидно была в ярости но сдерживалась закусив губу И, навеснув над безмятежно разбросавшейся по дорожке, потерявшей сознание длинной, что-то внутри ожило на эти краткие мгновения. Я успел вспомнить страшную боль, связанную с этими людьми, такую сильную, что я почти наслаждался своим текущим взเยрошенным состоянием. Поморщившись, переживая приступ чудовищного воспоминания, я открыл глаза. Я обнаружил ужас в лице гостьи, уставившейся на меня. Что? раздражённо вырвалось из меня. Сестра Ир попятилась, но ответила: "Я не думала, что она настолько глупа. Идиотка. Что теперь делать?" Она бросила взгляд на по-прежнему пустое море. Внизу расползалось пятно пены на месте недавнего гейзера. Похоже, что сестра была в совершенном отчаянии. Лучше всего сейчас уехать, и как можно быстрее. Во мне проснулось злобное раздражение. Очевидно, такое же наследие забытого меня, как и почти все мои эмоции. "Ты, это не мы!" выкрикнуло короткое, на что сестра Ир тихо прошипела. "Поздно, дура. Куда ты смотрела?" Мне нестерпимо хотелось избавиться от них. Они раздражали и мешали. Меня ждала встреча с человеком, который, вероятно, очень много для меня значил, а я был в совершенно неадекватном состоянии. Какие-то чужие эмоции, внезапно навалившаяся усталость, даже странный неприятный страх. Хотелось вернуться в своё, ставшее уже привычным состояние, окружённого заботой и вниманием. любопытного овоща. Неожиданно выяснилось, что пока я застыв на площадке опустевшей беседки, собирался с мыслями и переживаниями, переваривая странные ощущения, нахлынувшие в результате подлой атаки, другие действовали быстро и по делу. Очнувшись от нежданных эмоций, я увидел потешную процессию бодро двигавшуюся вниз по лестнице. Сестра Ир впереди, За ней пара матросов, тащивших так и не очнувшуюся длинную, короткой не было видно, а позади Сур-Хилл с парой наших охранников, немного поодаль, но не отвязно сопровождающей покидающих нас гостей. Я неприятно удивился. Настолько отключиться от происходящего рядом со мной было невероятно. Никогда раньше я не отличался излишней эмоциональностью. Вероятно, сказывалось мое состояние. Мне показалось, что в краткие мигли харатки я был на грани того, чтобы всё вспомнить. Более того, мне казалось, что я уже вспомнил. Просто всё так быстро закончилось, что воспоминания не успели зацепиться за новую реальность. Или я? Я обернулся. А, Дара. Я обрадовался подошедшей женщине. Гости уже покидают нас. Таких гостей нам и даром не надо, недовольно буркнула она. Ты как, Илья? Мне сказали, ты злился. Кто сказал? И почему это он решил, что я злился? Меня отпустила, и я с улыбкой разглядывал Дарю. Ну как же? Бабахнуло-то как? Я рассмеялся. Это так, побочный эффект. Не обращай внимания. Одна из сестёр оказалась черезчур самонадеянной и нетерпеливой. Честно говоря, не ожидал ничего подобного. Так всё спокойно было. Со вздохом я посмотрел на море. Кстати, они уверены, что Анна где-то рядом? С чего бы это? Как это с чего? Я кто уже почитай, как на подходе. Если эти не поторопятся, то отправится рыбу кормить. Откуда ты знаешь, что на подходе? Так видно же её. Она посмотрела на моё непонимающее выражение лица и пояснила. На той стороне пост есть? Она кивнула в сторону бухты. Там всегда человек дежурит, это старинное правило. Ну вон, видишь мачту? Рукой показала Дара на непонятную мне палку, торчащую на далёком, противоположном от меня утёсе, замыкавшем бухту. с болтающимися на ветру цветными флажками. Сигнал уже давно подняли, сразу, как только заметили. Внизу спешно удалялось судно Ордена. Описав пологую циркуляцию почти во всю ширину узкого залива, яхта, набирая ход, устремилась прочь. Людей на палубе видно не было. Едва только первая волна открытого моря Взорвались облаками брызг, встречая выскочившее им навстречу судно. Как из-за каменистого склона появилось другое, смутно знакомое. Длинный темный корпус и такая же длинная почти во всю длину палубы надстройка. Яхта Уров. Ошибиться было невозможно. В отличие от орденской яхты, на невысокой мачте бились три длинных вымпела цветов семьи. Значит, владыка на борту. Незваные гости, не меняя курса, уходили в море, забирая к югу. Ура рванули на перерез, но было ясно, что догнать беглецов они уже не успевали. Суда обладали сравнимой скоростью, и возможно, у Ураф и был шанс настигнуть нежелающих встречи с ними манашек, но это могло занять очень много времени. Какое-то время яхты шли вместе. Затем судно само отвернуло и начало длинный разворот к родной гавани. Ну что, пошли встречать? спросил я Дару. Мне нельзя на причал. Я здесь подожду хозяйку. А почему на причал нельзя? Дара равнодушно пожала плечами. Так принято. У каждого своё место в доме. Пока хозяин или владыка не велел, Ты нечего шляться там, где тебе не место. Логично, согласился я, подумал и добавил. Так я же тоже вроде хозяина, так? Конечно, или я. Почему-то испугалась женщина. А раз так, то пошли. Мне с тобой спокойней. Прикроешь меня, если что. Как скажете, по-моему, обрадованно ответила моя пикунша, и мы зашагали к лестнице. Thank mm -hmm. you.